Вторая глава магазина Турануана «Герой счета спасает от банкротства». В тот день мы с Рафтали и Фиро зашли поесть в одно заведение. «Что-то тут невкусно кормят!» Это было во время разъездной торговли. Мы решили устроить перерыв и зашли в одно место, которое поразительно упадочно на фоне своего процветающего соседа. Нас встретил сам хозяин, человек с мёртвыми глазами. «Добро пожаловать, Герой Щита!» «Надо же, меня узнали с первого взгляда. Кажется, всему миру известно, что я – тот самый герой счета, которого пытались арестовать по фальшивым обвинениям. Хорошо, пускай моим последним посетителем будете именно вы. И раз такое дело, вся еда за мой счет. Надеюсь, ты не собираешься подсыпать нам яду. Если хотите, можете наблюдать за тем, как я готовлю. Ничего подобного я делать не собираюсь». Владелец побрел на кухню с унылым видом. Я тщательно следил за процессом, но он и правда не сделал ничего подозрительного. Мы попробовали еду, которую он подал к нашему столу, и эфира тут же пожаловалась на вкус. «По крайней мере, это съедобно, и нас кормят бесплатно, поэтому не капризничай», — сказала Ера в Тали. Тем временем в соседнем ресторане царило такое оживление, что звуки оттуда доносились даже до нас. «Ты сказал, что я буду твоим последним посетителем. У тебя есть какая-то причина для закрытия?» «Да, но... она похожа на нытьё. Хотите послушать?» Он знал о моей дурной славе, но все равно предложил покормить нас бесплатно, поэтому я готов его выслушать. «Я довольно давно открыл свой ресторан в этом городе, но недавно по соседству открылся еще один, и у нас началось соперничество. Так, однажды несколько посетителей подряд подняли шумиху из-за того, что я подавал им еду с жуками». Постепенно все мои постоянные клиенты разбежались, напуганные слухами. Хозяин заведения посмотрел на другой ресторан. Понятно, его конкуренты пришли, чтобы уничтожить его. Сочувствую, у меня когда-то тоже было много врагов, сражавшихся со мной нечестными методами. «И что? Ты просто закроешь свою лавочку и сбежишь? Что за бред?» Я ударил кулаком по столу и посмотрел сначала на хозяина, затем на рафталию эфира. «Первым делом тебе надо выгнать из ресторана траурную атмосферу». «Ну-ка, открой окна! Рафтали, переставь все столы и стулья на улицу!» «А, да! Фира, зазывай народ! Всем прохожим говорю, что тут вкусно готовят!» «Ладно!» Я тем временем жестом позвал хозяина на кухню. Хм, в целом у него есть и утвари, и продукты, и специи. Для начала я разделал нечто похожее на угря и пожарил в соевом соусе, чтобы приманивать ароматом посетителей. Еще, наверное, не помешает какой-нибудь острый рагу и мясо на шпажках». «Твоя первоочередная задача – отобрать посетителей у соседей. Я буду готовить ароматную еду, а ты помоги мне магией». «А я знаю магию огня и ветра». «Прекрасно». Я взялся за дело, попутно раздавая указания. Хозяин круглыми глазами смотрел на то, как проворно я готовлю. «Запоминаешь?» Аромат жареного угря и специй заманивал посетителей. Уже скоро они повалили толпами. «Теперь подаваем еду и какую-нибудь выпивку. Рафтали, сервировка блюд на тебе». «Как скажете? Не понимаю, что на вас нашло». Пробормотала Рафталия и начала выносить блюдо к столам. Благодаря ее привлекательной внешности и обаянию Фьюра посетителей становилось все больше. Постепенно ресторан тоже стал оживленным, и народ начал перетекать от соседей к нам. У хозяина загорелись глаза. «Осталось совсем немного... Поднажми!» «Так много посетителей! Да! Я сделаю все возможное!» «И тогда...» «Эй, этот таш неловко опять жуков еду кладет. Смотрите!» Как я и ожидал, появились скандалисты. «Дяденька, почему ты вытащил жука из кармана?» Спросила наблюдательная фира у агента соседнего ресторана, глядя ему прямо в глаза. «Неправда! Это мне здесь?» «Да, но у тебя в кармане еще есть!» «Позвольте!» Рафтеля схватила мужчину за руку, вытащила из его нагрудного кармана склянку и посмотрела. «Что?» Неужели это он распространял слухи, из-за которых я чуть не разорился? Ложь! Это не я! Пусти меня! Да, он прав! В этом ресторане подают еду с жуками! Пора и мне поучаствовать. Я прикинулся посетителем и перехватил инициативу. А ты кто такой? Его дружок, что ли? Весь ресторан уставился на человека, который вступился за мужика с жуками. У него, наверное, тоже есть какая-нибудь банка с жуками. Давайте-ка выясним. После моих слов мужиков постепенно обступила толпа. «Не надо! Не подходите!» Как и предполагал, вскоре они сдались, и у второго тоже нашлись при себе жуки. Нарушителей спокойствия мы прогнали, а остальные посетители вернулись к еде. Вот примерно так это и делается. Запомнил, что я сегодня готовил? Представь это как свое новое меню и проведи большую компанию. «Да!» И помни, больше не вздумай разоряться из-за чужих нападок. «Ну, до встречи!» Мы тихо ушли и вернулись к путешествию. В тот ресторан я как-то раз все же вернулся и увидел длинную очередь к его дверям. Конкурент по соседству закрылся. Хозяин увидел нас в окно и попытался было выбежать, но я отругал его и сказал, чтобы не отвлекался от работы. Он кивнул и лишь показал большой палец. О ресторане пошли другие слухи, будто его хозяин продал душу дьяволу и поэтому смог выкарабкаться из ямы. «Дьяволу, это мне что ли? Ну ладно, на сей раз прощаю». Главное, в мире стало хоть немного меньше ненаказанных сволочей.